605. Матерь Агни-йоги. Удары по веществу полезны. Они укрепляют его с одной стороны, а с другой приводят в состояние вибрационного движения, разряжая, утончая и делая его более подвижным. Так происходит явление разуплотнения тела. Аналогичный процесс происходит и с другими оболочками. Думают, что физическое тело дикаря и философа одинаковы, пытаясь найти различия только в размерах мозга. Но нет двух тел одинаковых, не только по форме, но и по степени разреженности, входящей в состав его материи. Также, еще, может быть, более сильно различаются между собой астральные ментальные тела. И на слава Луне, и на славу Солнцу, и на славу звездам. Звезда от звезды разенствует славе. Так точные оболочки и человеческие, его дух. Дух разряжает и утончает их, или наоборот, уплотняет огрубляет. Тело ментально изменяется под влиянием мысли, тело астральное под влиянием мыслей и чувств, тело физическое под влиянием мыслей, чувств и пищи. Все они взаимно влияют друг на друга в этих процессах разряжения вещества или огрубления. Его. Можно представить себе, насколько должна быть одохотворена физической материи плотного тела, чтобы оно могло подняться на воздух или сидеть на воде, о разном составе всех тел человека у разных людей можно помыслить.